Два маршрута. Он ей предлагал для прогулок дорогу, простого проще, налево сквозь переулок в загородную рощу. Там тихое птичье пенье, ни транспорта, ни зевак, травы, уединение и ласковый полумрак. А вот ее почему-то тянуло туда, где свет, совсем по иному маршруту, направо и на проспект. Туда где новейшие здания, реклама, стекло, металл и где, между прочим, стоял дворец бракосочетания. Вот так, то с шуткой, то с гневом, кипела у них война. Он звал ее все налево, направо звала она. Бежали часы с минутами, ни он, ни она не сдавались, так, наконец, и расстались, видать, не сошлись маршрутами. 1967 год. Мещанство. Есть, говорят, мещанские предметы, и даже есть мещанские цветы. Вот эта вещь мещанская, а это хороший вкус и с красотой на ты. Считают, что герань мещанский вкус, зато в юны по стенам превосходно открытки, минус, а картины... Плюс, хрусталь, Мещанство, а торшеры Модно. На всем висят незримо этикетки. Живи и моды Постигай язык. Предел мещанства — канарейка В клетке, а вот бульдог В машине — это шик. Высокий вкус, Всеведущ, как Коран. И ханжество в нем Радужно-лучисто. Гитара с бантом — атрибут Мещан, а вот без банта Спутница туриста. Нет, что-то здесь не в том, Совсем не в том. Мещанство есть, Оно ползет из трещин. Но все-таки при чем тут чей-то дом? Цветы, собаки, птицы или вещи? Есть вкус плохой и есть хороший вкус, Как есть на свете заводи и реки. И все-таки, я утверждать берусь, Мещанство не цветах, а в человеке. Живя судьбою сытенькой своей, он друга в горе обойдет сторонкой. Мещане — совы с крохотной душонкой, чей бог не вещь, а стоимость вещей. Тут ни герань, ни плюшевый диван в просторной кухне, в спальне или в столовой нюх мещанину в этом смысле дан. Все первый сорт, все ультрамодерново. Но вещь почти не служит мещанину. Он сам как сторож при своих вещах, при хельгах, лакированных полах, не пользуясь добром и в половину. Любой урон считая за беду, он иногда в душе почти что воя готов убить за кляксу на обоях, за сорванное яблоко в саду. Нет, суть здесь не в гераньке на окне. Все дело тут совсем иного сорта. Мещанство – это я, мое и мне. А мир хоть провались, хоть лопни к черту. Оно живучее, там оно и здесь. Тупое многоликое мещанство. На службе – это подлинкая лесть, а дома – это мелкое тиранство. Причем тут зонт? Калоши и льзамки, Мещанство — это пошленькие песни, Мещанство — это слухи и служки, Злорадный шепот, гаденькие сплетни. Сражаться с ним все яростней и злей, Не выбирая средств или ударов, Все время жестко до последних дней, Ибо мещанство часто пострашней Открытых битв, невзгод или пожаров. 1967 год. Забыв покой, дела и развлечения, пренебрегая солнцем и весной, при каждой нашей встрече мы с тобой, страдая, выясняем отношения. Нет, мы почти никак не поступаем. Да ласки ли, раздув любой пустяк, мы спорим, говорим и обсуждаем что так у нас с тобой и что не так. Ну что еще? Мы вместе, мы одни. Так нет же ведь, как варвары, наверное, мы медленно, старательно и верно друг другу укорачиваем дни. Мы быть ужасно мудрыми стараемся, от всех себя ошибок бережем и скоро до того выясняемся, что ничего уже не разберем. Размолвки, споры, новые сомнения – И нам, наверное, не вдомек сейчас, что вот как раз все эти выяснения и есть ошибка главная у нас. И чтоб не кончить на душевной скупости, давай же скажем «хватит, наплевать, возьмем и будем делать кучу глупостей, да-да, десятки самых чудных глупостей, и ничего не будем обсуждать». 1967 год.